Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного исследования. Том 1. Москва. Издательство «Советский писатель. Новый мир. 1989 год». Посвящаю всем, кому не хватило жизни, об этом рассказать. И да простят они мне, что я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался. Году в 1949 напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда, замерзший древний поток, и в нем замерзшие же представители ископаемой несколько десятков тысячелетий назад фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти, сохранились настолько свежими, свидетельствовал ученый корреспондент, что присутствующие, расколов лед, тут же охотно съели их. Немногочисленных своих читателей... Журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки. Мы сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей, как присутствующие с ожесточенной поспешностью кололи лед, как, попирая высокие интересы их теологии отталкивая друг друга локтями, Они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались. Мы поняли потому, что сами были из тех присутствующих, из того единственного на земле могучего племени зеков, которое только и могло охотно съесть Тритона. А Колыма была самый крупный и знаменитый остров полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географии, разодранной в архипелаг, но психологии, скованный в континент, почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую населял народ зэков. Архипелаг этот через полосицы иссек и испестрил другую, включающую страну. Он врезался в ее города, навис над ее улицами, и все шины иные совсем не догадывались, Очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все. Но будто лишившись речи на островах архипелага, они хранили молчание. Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое об архипелаге этом, выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони «не надо». Не надо ворошить прошлое. Кто старое, помянет тому глаз вон. Однако, доканчивает пословица, а кто забудет, тому два. Идут десятилетия, и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись. Полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем в веке архипелаг этот Воздух его и кости его обитателей, вмерзшие в линзу льда, представятся неправдоподобным тритоном. Я не дерзну писать историю архипелага. Мне не досталось читать документов. Но кому-нибудь, когда-нибудь, достанется ли? У тех, не желающих вспоминать, Довольно уже было, и еще будет времени уничтожить все документы дочиста. Свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь еще по счастливому обороту став доверенным многих поздних рассказов и писем, может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса, еще, впрочем, живого мяса, еще, впрочем, живого Тритона. В этой книге нет невымышленных лиц, невымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами. Если названы инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имен. А все было... Именно так. Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с архипелага, шкуры своей памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах. Перечень 227 имен. Я не выражаю им здесь личной признательности. Это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым. Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда положил в помощь мне, чтобы эта вещь была снабжена библиографическими опорными точками из книг сегодняшних библиотечных фондов или давно изъятых и уничтоженных, так что найти сохраненный экземпляр требовало большого упорства. Еще более тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить ее. Но не настала та пора, когда я посмею их назвать. Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен был быть редактором этой книги. Однако полжизни, проведенных там, его лагерные мемуары так и называются «полжизни», отдались ему преждевременным параличом – Уже сотни-то речи он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, что обо всем будет рассказано. А если долго еще не просветлится свобода в нашей стране, то само чтение и передача этой книги будет большой опасностью, так что и читателям будущим я должен с благодарностью поклониться от тех, от погибших. Когда я начинал эту книгу в 1958 году, Мне неизвестны были ничьи мемуары или художественные произведения в лагерях. За годы работы, до 1967 мне постепенно стали известны колымские рассказы Варлама Шаламова, воспоминания Витковского, Гинзбург, Адамовой, слезберг, на которые я и ссылаюсь по ходу изложения, как на литературные факты, известные всем. Так и будет же, в конце концов. Вопреки своим намерениям, в противоречии со своей волей, дали бесценный материал для этой книги, сохранили много важных фактов и даже цифр, и сам воздух, которым дышали чекист Судрапс Лацис, Крыленко, главный государственный обвинитель многих лет, его наследник Вышинский со своими юристами-пособниками, из которых нельзя не выделить Авербаха. Материал для этой книги также представили 36 советских писателей во главе с Максимом Горьким, авторы позорной книги о Беломор-канале, впервые в русской литературе, восславившей рабский труд. Часть первая. Тюремная промышленность. В эпоху диктатуры, окружённые со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность. Крыленко. Речь на процессе промпартии. Глава первая. Арест. Как попадают на этот таинственный архипелаг? Туда ежечасно летят самолеты, плывут корабли, гремят поезда, но ни единая надпись на них не указывает местоназначение. И билетные кассиры, и агенты софтуриста, и интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет. Ни всего архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали. Те, кто едут архипелагом управлять, попадают туда через училище МВД. Те, кто едут архипелаг охранять, призываются через военкоматы». А те, кто едут туда умирать, как мы с вами читатель, те должны пройти непременно и единственно через арест. Арест. Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни, что это прямой удар молнии в вас, что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие. Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят «Вы арестованы». Если уж вы арестованы, то разве еще что-нибудь устояло в этом землетрясении?» Но затмившимся мозгом, неспособные охватить этих перемещений мироздания, самые изощренные, самые простоватые из нас не находятся в этот миг из-за всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как «Я? За что?» Вопрос миллионы и миллионы раз повторенный еще до нас и никогда не получивший ответа. Арест — это мгновенный разительный переброс, Перекид, перепласт из одного состояния в другое. По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов, гнилых, деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались, что за ними. Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть. А там-то и начинается страна ГУЛАГ. Совсем рядом, в двух метрах от нас. И еще мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все-все эти калитки были приготовлены для нас, и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белых мужских руки, не привыкших к труду, но схватчивых, уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо, Волакивают как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда. Все, вы арестованы. И ничего вы не находитесь на это ответить, кроме ягнячьего блеяния. Я? За что? Вот что такое арест. Это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим. И все. И ничего большего вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки. Еще померцает вам в вашем отчаянии церковная игрушечная луна. Это ошибка. Разберутся. Все же остальное, что сложилось теперь в традиционные даже литературные представления об аресте, накопится и состроится уже не в вашей сметенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире. Это резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это за спинами их напуганный прибитый понятой. А зачем этот понятой, думать не смеют жертвы, не помнят оперативники. Но положено так по инструкции, и надо ему всю ночь просидеть, а к утру расписаться. И для выхваченного из постели понятого это тоже мука — Ночь за ночью ходить и помогать арестовывать своих соседей и знакомых. Традиционный арест — это еще сборы дрожащими руками для Уводимова. Смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, что надо, что можно и как лучше одеть. Оперативники торопят и обрывают, ничего не надо, там накормят, там тепло. Все лгут, а торопят для страху. Традиционный арест — это еще потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничание в квартире жесткой чужой подавляющей силы. Это взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на полы шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание и нахламление горами на полу и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска. При аресте паровозного машиниста Иношина В комнате стоял гробик с его только что умершим ребенком. Юристы выбросили ребенка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постелей и разбинтовывают повязки. Когда в 1937 году громили институт доктора Казакова, то сосуды слезатами, изобретенными им, комиссия разбивала, хотя вокруг прыгали исцеленные и исцеляемые калеки и умоляли сохранить чудодейственные лекарства. По официальной версии лизаты считались ядами, и отчего ж было не сохранить их как вещественные доказательства? И ничто во время обыска не может быть признано нелепым. У любителей старины Четверухина захватили столько-то листов царских указов, Именно указ об окончании войны с Наполеоном, об образовании Священного Союза и молебствия против холеры 1830 года. У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи, и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет. При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи, а через 25 лет за расшифровку их посмертно присуждена покойному ленинская премия. У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретенный им письменность и букварь, и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго все описывать. А народ говорит об обыске так. «Ищут, чего не клали». «Отобранные увозят». А иногда заставляют нести самого арестованного, как Нина Александровна Пальчинская потащила за плечом мешок с бумагами и письмами своего вечно деятельного покойного мужа, великого инженера России. Впасть к ним навсегда без возврата. А для оставшихся после ареста долгий хвост развороченной опустошенной жизни. И попытка пойти с передачами. Но изо всех окошек лающими голосами такое не числится, такого нет. Да к окошку к этому в худые дни Ленинграда еще надо пять суток толпиться в очереди.